265. Май 27. -е. Конечно, все в духе. Состояние постоянного продвижения в духе становится свойством сознания. Двигаться, то есть расширять сознание учиться, можно всегда. Всегда можно упражнять свою волю над овладением своими оболочками, всеми вообще и телом физическим в частности. Можно наблюдать на разных людях, как различна власть их над телом. Одному постоянно подчиняется тело, и он хозяин его, а у другого наоборот. Особенно в немощах и болезнях проявляется власть духа над телом. Архат — властелин своего тела, тело его послушный слуга. Веками утверждалась власть эта. На всем, на всех мелочах в жизни обычной можно себя упражнять над овладением тела. Это не хатха-йога, препятствующая духовному развитию, но сознательное установление власти, духа и приоритета его над всеми отправлениями и состояниями тела. Ни одной болезни, ни одному недомоганию, ни одному расстройству или разновесию поддаваться нельзя. Не приложив всех усилий к тому, чтобы... Восстановить равновесие волей. Первейший фактор для восстановления равновесия — это мысль. Следует различать при этом внушение от творческой мощи воображения. За разные болезни не поддаются внушению, но мощь творческой мысли не знает ограничений. Казалось бы, это одно и то же, ибо и тут, и там действует мысль, но эта схожесть скажущаяся. Психическая энергия, творящая огонь, вызывающая к проявлению жизненную энергию организма, действует мощно, не зная ограничений. Внушение – это только как бы ограниченная сфера деятельности силы творческого воображения духа. Лечение лучами относится к этой области безграничных возможностей духа. Для начала отметим, что лучей семь: семь основных и пять дополнительных. К примеру, можно сказать, что синий луч понижает температуру и окружение себя синим светом тушит всякие ненормальные повышенные термические процессы и воспаления в теле. Лучевая терапия — это наука будущего. Цветотерапия применяется хотя и немного и сейчас, но здесь имеется в виду воздействие на организм цветными лучами психической энергии и изменение цветового излучения ауры. Когда снимки ауры будут допущены и приняты официальной наукой, дверь в эту область будет открыта. Пока же придется ограничиться утверждением, что каждая болезнь вызывает нарушение цветовой гаммы ауры, внося в нее дымные, темные, серые, коричневые или грязно красноватые оттенки или пятна. Замена в пораженном органе или во всем организме такого излучения светлым, чистым или густым, но тоже чистого оттенка подавляет очаг заболевания в его корне. Подобное усиливается подобным и нейтрализуется противоположным. Но цвет луча, каков бы он ни был, должен быть чистым. Здоровая аура характеризуется чистотой цветовых излучений. Искусство и умение применения лучи терапии вырабатывается долгим опытом жизни и постоянной практикой. Даже психические явления можно лечить этим путем, например, уныние, беспокойство, страх и все прочие нездоровые эмоции человека, каждый из которых сопровождается цветовым излучением, характерным для данного чувства. Область лучей терапии очень обширна, и нужно много стараний, чтобы исчерпать ее. Пусть все сказанное послужит отправным пунктом для мышления, желающего углубиться в нее.